Она дрожала от охватившего ее желания бежать туда, подкрасться ближе к кострам, вмешаться в собачью драку, увертываться и отскакивать от неосторожных шагов людей. Одноглазый нетерпеливо топтался возле нее. Но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице. Она снова почувствовала неодолимую потребность найти то, что так долго искала. Она повернулась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 Но вот Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, а теперь он припустил еще быстрее. Впереди него мелькало какое-то неясное белое пятно. Они с волчицы бежали по узкой прогалине, окаймленной по обеим сторонам зарослю молодых елей и выходившей на залитую луной поляну.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 За первым прыжком последовали второй и третий. Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец ее промахи рассердили его, он подпрыгнул сам и, ухватив зайца зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту сбоку послышался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую елку,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 И волк решил, что так безопаснее. Но теплая кровь зайца была такая вкусная. Из этого затруднительного положения одноглазого вывела волчица. Она взяла у него зайца, и пока елка угрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Ёлка сейчас же выпрямилась и больше не беспокоила их, заняв подобающее вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. Волчицы с одноглазом поделили между собой добычу, пойманную для них этим таинственным деревцем. Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где зайцы раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все.